Но истина есть абсолютное движение, а так как она есть движение образов, а Вселенная есть царство духов, то понятие есть сущность этого движения и также каждого отдельного образа. Оно есть идеальная форма образа, а не реальная в нем. В поэтическом оформлении – Исчезает необходимость, личное делание, жизнь и повышенное самочувствие остаются замкнутыми в себе, и эта поэзия качается между всеобщностью понятия и определенностью, безразличием образа. Она ни рыба, ни мясо, ни поэзия, ни философия. Пророческое же высказывание якобы философских истин принадлежит области веры. Такого самосознания, которое хотя и созерцает в самом себе абсолютного духа, однако не постигает себя как самосознание, а помещает абсолютное существо за пределы познания, по ту сторону самосознательного разума, как это мы видим у Эшен-Нейера и Якоби. Это лишенное понятие «пророческая речь», произносимое с треножника, уверяет нас в истинности того и сего своего утверждения относительно абсолютного существа и требует, чтобы каждый из нас находил в сердце своем эти утверждения истинными. Знание об абсолютном становится делом сердца. Перед нами выступает множество боговдохновенных. Все они говорят, каждый произносит монолог и понимает другого, собственно говоря, только в пожатии руки и в немом чувстве. Их высказывания часто представляют собою тривиальности, если их брать так, как они сказаны, только чувство «Жест, переполненное сердце, должны сообщить им силу и вес. Сами же по себе взятые, они нам ничего не говорят. Они соперничают друг с другом в придумках воображения, в преисполненной страстного томления поэзии. Но перед истиной бледнеет пустое тщеславие, заползает обратно в себя». с враждебной и издевательской усмешкой. Не спрашивай о критерии истины, а о понятии самого по себе истинного. На нем останови пристально твой взор. Честь совершенно потеряна в том, что касается философствования, ибо она предполагает, что существует у общность мыслей и основоположений, что предъявляется требование научности или хотя бы спора о мнениях. Но теперь все поставлено на особенной субъективности. Каждый стал относиться высокомерно и презрительно к другому, С этим связывается представление о самостоятельном мышлении, как будто может существовать мышление, которое не является таковым. Нужно д е непременно выдумать своеобразное воззрение, составляющее частное достояние данного лица? В противном случае нет самостоятельного мышления. Но та картина... который художник показывает сам себя является как раз плохой. Оригинальность состоит в том, чтобы произвести нечто совершенно всеобщее. Дурацкая выдумка А самостоятельность и м ы ш л е н и я с в о д и т с я к тому, что каждый создает нечто более безвкусное, более нелепое, чем другой. С. н а в о л и с Субъективность состоит в отсутствии чего-то твердого, но вместе с тем вовлечении к таковому. и она вследствие этого остается страстным т о м л е н и е м Это страстное томление прекрасной души воплощено в произведениях Навалиса. Эта субъективность не доходит до субстанциальности, тлеет и сгорает внутри себя и твердо держится этой т о ч к и зрения, ткет и проводит линии внутри самой себя. Это внутренняя жизнь и представление охлопотливости всякой истины. Экстравагантность субъективности доходит часто до сумасшествия, Если она остается в области мысли, то она увлекается вихрем рефлектирующего рассудка, который всегда отрицателен по отношению к себе. Д. Фрис. Буттервяк. Круг. Последней формой субъективности является субъективность ь «Произвола и невежества». Она подхватила мнение, что высшим способом познания является непосредственное знание, как факт сознания это удобно. ф и х т е в с к а я абстракция и ее жестокий рассудок имеют в себе для мышления что-то отпугивающее». Ленивому разуму понравился вывод философии Канта и Якоби, и он отрекся от всякого последовательного мышления, всякого построения. «Этот произвол разрешал себе все». как мужчины разрешают себе многое в курительной комнате, но при этом принимал поэтические и пророческие аллюры, как мы это видели выше. Другие представители этого произвола были более трезвы, более прозаичны и таким образом снова вытащили из кладовой старую логику и метафизику. Они лишь придали последним такой оборот, что это, мол, факты сознания. Так, например, Фрис возвратился снова к якобиевской вере в форме непосредственных основных суждений разума, смутных, неизреченных представлений. Он притязал, что исправил критику чистого разума, понимая категории как факты сознания. В них можно вобрать какое угодно содержание. Буттервек говорит о виртуальности, живости силы. что субъект и предикат созерцаются как единое, а именно как абсолютная виртуальность. Благодаря этой абсолютной виртуальности мы постигли всякое бытие и делание, а именно вечная, абсолная, ю т И чистое единство постигли, одним словом, мир в нас и нас в мире, и притом не посредством понятий и умозаключений, а непосредственно с помощью той силы, которая составляет само наше существование и конституирует нашу разумную природу. Однако познать Вселенную, о тем паче Бога, смертному невозможно. Круг написал фундаментальную философию, выставил у ч е н и е о находящихся в неразрывной связи трансцендентальном синтетизме, трансцендентальном реализме и трансцендентальном идеализме. Здесь дан первоначальный трансцендентальный синтез реального и идеального, мыслящего субъекта и противостоящего ему внешнего мира. Этот трансцендентальный синтез мы должны признать и утверждать не стремясь объяснить его».